Глава тридцать Настя. Утро не задалось с самого утра. Голова болела, тело ломило, словно меня перекрутили через мясорубку или били палками всю ночь кряду. Осознание приходило медленно. А когда пришло, внутри все похолодело. Вирус. Первая мысль пролетела быстро, освобождая место для второй. Девочки. Распахнув глаза, я осмотрелась, но чем больше я пыталась вглядеться, тем меньше могла увидеть. Перед глазами все плыло, а любая попытка открыть рот и хоть что-то произнести откликалась острой болью в горле и ломотой в теле. Судя по тому, что меня никто не дергал за руки и на мои слабые попытки подняться никто не среагировал, я сделала вывод, что совершенно одна в комнате. — Влад или Карина девочек забрали? — Да, как такое произошло? Вместе же все лечились. Даже мыслить было физически тяжело. Мозг отказывался функционировать, то и дело пытаясь вырубиться, но мне было просто необходимо выпить что-то жаропонижающее, да и вообще хотя бы что-то. Попытка встать снова не увенчалась успехом. Стоило мне принять вертикальное положение, как голова начала кружиться так, словно я не заболела, а после знатной гулянки. Тошнота слабо сделали свое дело, потому что с кровати я банально рухнула на пол. Кое-как, держась за все, что попадало под руку, я встала на ноги, затряслась всем телом и двинулась маленькими шажочками в сторону выхода. Тело било дрожь, в руках сил не было, и все мои попытки удержаться на ногах, вцепившись руками во что-то, были провалены. Нет, конечно, не падала навзничь но шатала меня не по-детски. А стоило мне добраться до двери, как возник еще один квест – открыть дверь. Ручка не поддавалась, банально не хватало сил, чтобы ее открыть отдалась она далеко не с первого и даже не со второго раза. Практически вывалившись в коридор, я все же не удержала равновесия и рухнула прямо на темный ковролин и медленно стала уплывать в темноту. «Настя!» Громкий голос и меня подхватили на руки, словно я ничего не весила и куда-то понесли. «Девочки, я не могу!» «Тихо, маленькая, все будет хорошо. Не засыпай!» — Говори, пытайся. Надо выпить что-то, чтобы сбить температуру. Влад, а я поняла, что это он не сразу, принес меня куда-то, а потом усадил в какое-то кресло. Где я находилась, даже приблизительно не понимала. Да и плевать мне было, честно говоря. Было ощущение, что я вот-вот умру, так что не до интерьера было. Как только додумала мысль, губ снулась холодное стекло, а следом в рот полилась какая-то жидкость. Вкус был странный, слегка апельсиновый, но в целом походил на лекарство. Жадно выпивая каплю за каплей, я радовалась, что хотя бы не в одиночестве и все-таки есть шанс снизить хоть немного температуру. «Все, тихо, милая, тихо. Скоро придет врач». Меня снова подхватили сильные руки и усадили, как ребенка на колени. Мерно покачиваясь, Влад что-то шептал мне на ухо, а я не могла разобрать, что, как не старалась. В этот момент почему-то было совершенно все равно на то, что происходило в прошлом. Я чувствовала себя просто отвратительно. И от затрудненного дыхания становилось страшно. А вдруг... Вдруг не сумею выздороветь. Вдруг девочки останутся без матери, а Влад не справится с воспитанием двух крошек. Вдруг я буду в таком состоянии еще долгое время. Я же смотрела по телевизору, как больных подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, и они так лежат месяцами. На фоне всех этих дум муж, который вел себя как полнейший идиот, не казался мне таким уж отвратительным человеком. Даже в голове промелькнула мысль, что, а может нам попробовать еще разок? Прошло много времени, мы оба изменились, а может... Заставив себя думать о хорошем, я не заметила, как провалилась в сон. Влад баюкал меня в своих руках, окутывая теплом, заботой и вниманием, моя. Наслаждалась этим ощущением. Проснулась я, будто через неделю, не меньше. Тело кололо колючками, словно я отсидела ногу. А голова была слегка шальная, как такое бывает, когда уснешь неудачно днем и просыпаешься слегка разбитым. Передо мной сидел уже знакомый мне врач, который усиленно светил мне в глаз фонариком, что-то бормоча себе под нос. Итак, госпожа Сапожникова, напугали вы нас, не стыдно?» Веселые искорки в глазах и слегка насмешливый тон невольно вызвали аналогичный отклик. «Итак, как вы себя чувствуете? Помните что-то? Как вас зовут полностью и сколько вам лет?» Череда странных вопросов мешала сосредоточиться на главном. Единственное, о чем я могла сейчас думать, так это мои девочки. Как они? Сколько я пробыла без сознания? Где я вообще нахожусь? «Так, вижу, что не в состоянии вы сейчас о себе говорить», пробормотал доктор, а потом откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Надо попить». Мне помогли поменять положение, что оказалось не так уж и легко, а также напоили водой, четко контролируя ее количество. После того, что вы пережили вообще не рекомендуется так много пить воды, знаете. Где мои дочки? Ваши очаровательные малышки сейчас находятся дома под неусыпным контролем их папы и вашей тети. Как они? Не заболели? Нет, тяжелая форма вируса была только у вас. Остальные прекрасно себя чувствуют и уже вполне могут выходить на улицу, не боясь кого-то заразить. «Где я?» Мой растерянный взгляд, полагаю, был довольно жалким. Но я действительно не понимала, где я. Интерьер походил на что-то точно не больничное, но все-таки не сказать, что жилое. «Вы в частной клинике, Анастасия?» «Как давно?» Окно, которое занимало существенную часть стены справа от меня, было наглухо зашторено, а словно за окном была ночь. Правда, через мгновение меня это уже не волновало. От сказанного доктором я пришла в полнейший ужас и практически лишилась чувств. Вы, моя дорогая, тут уже почти месяц. Вы долгое время были на грани.